Эпилог. Вот хороший совет практикующему врачу. Заведи же партнёрские отношения с природой. Она делает больше половины работы и при этом не просит зарплаты. Мартин Фишер. Поздравляю. Вы дослушали книгу, которая должна была изменить ваш образ мыслей о своём теле, разуме и здоровье. Надеюсь, она вам понравилась и вы чему-то научились в процессе. Наверняка вы сейчас спрашиваете себя: "Что делать дальше?" Вот несколько рекомендаций. Выполняйте домашние задания. В конце каждой главы я перечисляю книги или сайты, которые помогли моим пациентам понять основные идеи той или иной темы. Вернитесь к главам, которые оказались наиболее важными для вас, и прослушайте раздел Домашние задания. Выполняя эти домашние задания, вы сможете создать уникальный план для собственного здоровья. вам решать, какие главные более важны для вас и какие домашние задания вам больше всех помогут. Решите, будете ли и дальше работать со своим врачом. Что вы сделаете? Попытаетесь обучить врача, с которым вы работаете сейчас, или найдёте нового? Решение может быть очень трудным. Вы не обязаны принимать его прямо сейчас. Хороший способ принять решение взять эту книгу или распечатку изученных в рамках домашнего задания данных на следующий приём, чтобы посмотреть, как отреагирует врач. Если он готов слушать и работать с вами, то можете остаться с ним. Врачи могут меняться, точно так же, как и любые другие люди. Помните, я сам был самым обычным врачом, который рекомендовал маложирную цельнозерновую диету и выписывал статины направо и налево. Если же он отреагирует негативно и не проявит интереса, то возможно, настало время поискать нового врача. Найти доктора, который станет партнёром в деле вашего здоровья, бесценно. Начните применять то, что узнали в своей жизни и в жизни своих близких. Каждое небольшое улучшение рациона питания или образа жизни может щедро вознаградить вас позже. Отказ от молока или анализ на тестостерон могут улучшить вашу жизнь намного больше, чем вы могли бы себе представить. Делайте вначале крохотные шаги. Это вполне нормально и уместно. Чем больше знаний вы усвоите, тем шире сможете шагать. Возьмите на себя ответственность за своё здоровье. Поддерживать ваше здоровье это не работа вашего врача или супруга. Это ваша работа, и шансы вам будут даваться не бесконечно. Вы сделаны из того, что вы едите, так что ешьте правильную пищу. Ваш мозг содержит те знания, которые вы сами туда поместили, так что помещайте туда что-нибудь хорошее. Ваша жизнь полна того, что вы накопили, так что копите только то, что вам действительно нравится. Привлеките родных и друзей. Быть здоровым намного проще, когда близкие тоже стремятся улучшить здоровье. Если ваш супруг или лучший друг не на верном пути, дайте ему послушать эту книгу или даже купите её в подарок. Вам не понадобится много времени, чтобы результаты вашей работы по улучшению здоровья стали заметны другим. Когда вас начнут спрашивать, что вы делали, ответьте и объясните почему. Присоединитесь ко мне в путешествии, которое улучшит ваше тело, ум и дух. Подпишитесь на мою рассылку. Я не слишком часто пишу электронные письма, так что обещаю не слишком много вам докучать. Я иногда рассылаю обновления с новой информацией и научными статьями и книгами, которые рекомендую. Ещё я сообщу вам, когда выйдет моя следующая книга, если, конечно, нейша разрешит мне её создать. Обещаю, что никому не продам и не выдам вашу личную информацию или почтовый адрес. Подпишитесь по адресу lmdtm@theberryclinic.com. Сарафанное радио ключевой фактор успеха для любого писателя. Если вам понравилась эта книга, пожалуйста, оставьте честный отзыв на amazon.com, даже если это будет всего пара строчек. Написать отзыв легко, это занимает буквально минуту. Я был бы очень рад тому, что вы донесете эти послания до других. Присоединяйтесь ко мне в социальных сетях и давайте изменим мир. Нет легче способа поделиться хорошей информацией о здоровье с людьми, которых вы любите, чем через социальные сети. Делиться полезной информацией, найденной в Фейсбуке или Инстаграме это новое сарафанное радио. Вместе мы сможем сделать мир здоровее. Можете присоединиться ко мне в следующих сетях: YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Patreon, Cameo. Спасибо большое, что дали моей книге шанс. Желаю вам наилучшего здоровья.